Глава пятая Рыжий из широчайно-белой груди пес, породы булли, изобразив хищный оскал, то есть широко разину в пасть, колотил хвостом по паркету. Нереально мускулистый, куда там тем у подъезда? Вывалив язык и прерывисто дыша, Он пожирал восторженным взглядом хозяина и, как умеет только собаки, был абсолютно счастлив. — а привет, Сантьяго! — соскочился. Хилый с виду библиотечный судящий наклонился и без особого усилия поднял на руки вставшего на задние лапы этого монстра весом более полуцентера. Это в полтора-то года. Страшно было представить, каким он сделался через год. Когда заматереет, пес положил ему на плечи передней лапой и попытался облизать лицо. — Значит так, — он опустил пса на пол. — Слушай внимательно, сейчас идем гулять. При этих словах Сантьяго пришёл полнейший восторг. — Потом никакой физкультуры. Банкет у нас сегодня. Все понятно. На морде пса отразилось глубокое понимание и полное одобрение. Он вообще не имел привычки спорить о чем бы то ни было с самым дорогим для него человеком. Олег Викторович повесил на вешалку куртку, убрал в шкаф костюм и забросил в стиральную машину рубашку. Избавившись от верхней одежды, он, кстати, перестал выглядеть таким ущуплым. Наоборот, подтянутым, умеренно мускулистым, без архитектурных излишеств в виде возвращенного на полезных пищевых добавках, любовно прокачанного мяса. Когда хозяин ветровки поверх спортивного костюма подошел к дверям, пес уже ожидал его с поводком в зубах. На площадке для выгула Сантьяго яростно облаяли карликовый терьер, такой же карликовый пинчер, Болонка, чихуахуа и примкнувший к ним померанский шпиц с внешностью героя-любовника из импортного кино. Хорошо еще, что хозяева смогли удержать этих гигантов на поводках, а то порвали бы беднягу на самые мелкие наночастицы. А вот крупные собаки, Кане Корсо Беки, тайский Ридзбек Джошуа, боксер Тим и Бультерьер Дакс встретили его как старого друга после долгой разлуки. Так получилось, что все они были знакомы снежных, нежных щенячьих времен, поэтому вошлись без мордобоя и прочей пошлой агрессии. Здоровяки тоже принялись носиться друг за другом, потом друг от друга. Когда надоело, устроили кучу малую, так что и невозможно было разглядеть, где чья морда и чей хвост. Единственный взрослый из этой компании, Кабель кобель Вайс, громадный даже для этой породы, спокойно наблюдал за этой суетой. Наконец набегались, угомонились. Распрощались, да и разошлись по домам. Он вымыл Сантьяго для своих саня, лапы, протер морду и приступил к делу. Банкет, как и обещал. Тут же принялся сервировать стол в гостиной. Грибочки, капусточка, огурчики, сало, буженина. В меру охлажденная водка. Что-то подсказывало ему, что нынче вечером он запросто может напиться. Миску Сантьяго наполнила вареная говядина. Пес облизнулся и посмотрел с предвкушением. Есть без разрешения, однако не стал, по причине правильного воспитания. Хозяин квартиры наполнил рюмку, подцепил на вилку грибок. Ну, с профессиональным праздником, днем разведчика. Можно. Урча от счастья, пес врвился в миску с мясом. 5 ноября. В этот день многие достойные люди собираются вместе. Выпивают, закусывают, что-то вспоминают, благо есть что. Поминают тех, кто уже не с ними, просто беседуют. А он пил в одиночку. В свое время Олега выперли из разведки с санами тряпками. Не поверив ей в рапорту, демонстративно ставив без внимания результаты расследования молодого, но толкового специалиста Спасибо еще, что не закрыли Ограничились тем Что отпустили на все четыре стороны Оставив, как говорили предки В сильном подозрении Не все в конторе поверили В то, в чем его обвинили Он мог бы, надев Неотнятые награды Жорика, двух мужиков Отвагу из ЗВЗ Зовиться к своим, но не стал Примечание Жорик Георгиевский крест. До 2010 года им награждались и младшие офицеры. За храбрость. Мужик. Орден мужества. ЗБЗ. Медаль за боевые заслуги. Конец примечания. У кого-нибудь обязательно возник бы вопрос. Какого черта лысого делают это среди приличных людей? Так что не стоило портить праздник хорошим людям. Вторая рюмка. Подогурчик. Бодро пролетела следом за первой. Далек налил третью. Светлая память вам, ребята. Простите, что живой остался. Так уж вышло. Пить в одиночку — последнее дело. Вскоре он убрал все со стола, вымыл посуду, заварил чаю и устроился в любимом кресле. Пес привычно улегся в ногах. Так и сидели. Далек поднял глаза — на две фотографии на стене напротив. Да одной был полковник лет на десять его нынешнего старше. В парадном, редко им надеваемом мундире, с орденами, медалями, дочками, нашивками и всем таким прочим. Снимок точно был сделан по какому-то торжественному случаю. Со второго фото в объектив, улыбаясь, смотрели трое старших лейтенантов, лет на двадцать с лишним младше его же. Молодые, здоровенные парни, с глазами много чего повидавших людей каждый. То, что в середине, с орденом боевого красного знамени, тремя красными звездами и четырьмя нашивками за раненья, казалось, подмигнул, спрашивая, «Хреново, брат, держись!» Спать он отправился за полчаса до полуночи. Как всегда, не забыл положить телефон на тумбочку у кровати, и как каждую ночь загадывал, что тот зазвонит, и знакомый по прошлому голос произнесет «Привет, птица, как ты там?» Только тот молчал.